Глава восемнадцатая. Мира. Поздно вечером мы с сестрой лежали на кровати в моей комнате. По телевизору шло какое-то кулинарное шоу, участники соревновались, кто быстрее приготовит блюдо, бегали по кухне и ссорились. Я никогда не любила подобные передачи, где люди готовы были перегрызть друг другу глотки ради победы. Помимо взаимных оскорблений, иногда они позволяли себе даже затевать драки. Выглядело это отвратительно. Конечно, встречались и спокойные участники, добрые и искренние, но мало кто из них выдерживал конкуренцию. А некоторые из них вынуждены были хоть как-то защищаться. Мы с Варей обсуждали последние новости, почти не следя за происходящим на экране. Она рассказывала о планах на следующий учебный год. Очень скоро сестра поступит в институт и уедет в другой город. Я уже грустила по этому поводу, зная, что буду скучать. Мне будет не хватать наших вечерних посиделок и душевных разговоров. Я и так на время отдалилась от Вари из-за Макса и теперь не могла представить, что снова нас будут разделять километры. Мы пообещали друг другу чаще созваниваться, а пока наслаждались последними деньками перед ее отъездом. «Чем ты занималась в наше отсутствие?» — спросила сестра. С тех пор, как они с мамой вернулись домой, мы успели лишь поговорить о том, как прекрасно они провели время в гостях и отдохнули. О Егоре я так и не успела рассказать. Летала, любила и упала. Грустно вздохнув, ответила я. «Что?» «Не поняла. Кого это ты любила? Когда успела?» Егор приезжал, и мы перешли из стадии друзья в стадию отношений. «Я знала, что это случится. Я так рада, теперь ты перестанешь быть унылой амебой. У тебя появился мужик», захлопав в ладоши, произнесла она. «Ничего не выйдет», резко сказала я. «Но почему?» Я рассказала Варе о сцене ревности, которую устроил Егор, и о нашей дальнейшей ссоре. «Так, стоп! Ты совершаешь огромную ошибку, дорогая!» воскликнула Варя. «Нет, ничего плохого в ревности!» Я уже проходила через это. «Не сравнивай Егора с Максом! Это все равно, что сравнивать морду с пяткой! Он кричал на тебя!» «Нет», задумалась я, и тут же вспомнила рассерженное лицо мужчины. Но он злился. Конечно, он злился. Какой-то левый валенок плясал вокруг его девушки. Неужели ты бы не ревновала, если бы увидела, как эффектная незнакомая мадам дарит Егору шаурму и мило улыбается? «Что?» — засмеялась я. «Почему шаурму?» «Да хоть хачапури!» — возмущалась сестра. «Не в этом суть!» бы подошла и пожелала ему приятного аппетита?» «Нет, я бы выбросила этот хачапури в мусорку и подарила бы Егору футболку со своей фотографией и надписью. «Это мой мужик!» — продолжала смеяться я. Разговор с сестрой в очередной раз убедил меня, что в этой ситуации я была не права. «Вот видишь», — сказала Варя и ударила меня подушкой по голове. «Это и есть двойные стандарты». «Ты лицемерка, сестренка. Поразмыслив о словах Вари, я поняла, что сестра в очередной раз оказалась права. Не хотелось обманывать себя, ведь я пожалела о своих словах почти сразу же. Неревность уничтожила наше отношение с Максом, а его собственные комплексы и мое нежелание замечать проблемы. Теперь я могла потерять Егора навсегда». От этого стало больно и страшно. Пришло понимание, что пора меняться, не убегать от проблем, не прятаться и позволить себе жить счастливо. Мама пришла с работы очень поздно, и я побежала готовить ей горячий кофе. Из прихожей послышался грохот, я побежала на звук, сердце колотилось с бешеной скоростью. «Что случилось?» – спросила я. «Этот несносный кот снова хотел залезть на шкаф и свалился вниз», ответила мама, вешая пальто на крючок. «Рухля», — вздохнула я и взяла пострадавшего на руки. «Как ты меня напугал!» «Мам, я думала, это ты упала». «А с чего это вдруг я буду падать?» — засмеялась она. «Пойдем ужинать, и я хочу узнать, что происходит с моей беспокойной дочерью в последнее время». Ужиная, мы обсудили последние новости. Было что-то волшебное и успокаивающее в разговорах с мамой на кухне. «Я дописала книгу», — поделилась я. «Ну, наконец-то! Я так горжусь тобой! Жду свой экземпляр с автографом!» Я до сих пор не хотела публиковать рукопись, но решила пока не расстраивать маму. «А как дела с Егором?» Может, пригласим его в гости?» Мама знала о том, что в ее отсутствие я не была дома одна. Пришлось признаться, когда она звонила из города, чтобы узнать о моем самочувствии, и услышала на заднем фоне мужской голос. Егор как раз собирался в магазин и спрашивал, не хотела ли я еще чего-нибудь вкусненького. Он не сразу заметил телефон у моего уха. А мама только обрадовалась, что я болела под присмотром. «Не надо, мам. Мне кажется, я все испортила». «Что случилось?» — спросила она и взяла меня за руку. Он приревновал, а я устроила истерику. Егор пытался объясниться, но я сбежала и обидела его. «Мира, такое случается. Все обязательно наладится». «Теперь он думает, что я неуравновешенная», — воскликнула я и заметила, как из глаз покатились слезы. «Не смей называть себя так. Ты у меня нормальная, все имеют право на эмоции. Он имеет право злиться, а ты имеешь право бояться. Вам просто нужно поговорить. Иногда проблемы можно решить простым разговором. Самое главное, что ты понимаешь, где именно ошиблась». После беседы с мамой мне стало гораздо легче. Я хотела увидеть Егора и решила, что завтра сделаю все, чтобы он меня простил.